Глава 7. Первые птицы и млекопитающие. В нескольких параграфах мы очертили картину этого первого расцвета жизни в мезозойский период, богатой растительностью и кишащей жизнью. Но в то время как динозавры властвовали на горячих и болотистых низинах и птеродактили наполняли леса шелестом своих крыльев, а может быть и криками, и карканем, преследуя жужжащих насекомых среди кустов и деревьев, пока еще лишенных всякого цвета, другие существа, менее заметные и менее многочисленные, приобретали на окраинах этой разнообразной жизни известные способности и получали известные уроки выносливости, которые должны были сослужить их племени огромную службу в будущем, когда, наконец, стало тускнеть радостная щедрость солнца и земли. Группы известных семейств и видов подпрыгивающих присмыкающихся, небольших животных, принадлежащих к типу динозавров, были, по-видимому, вынуждены соревнованием и преследованием своих врагов выбирать между вымиранием или приспособлением к более холодным климатическим условиям на высотах и на побережьях морей. У этих вытесненных пород развился новый вид чешуи. Отдельные чешуйки вытянулись и постепенно начали разделяться, приобретая пока еще только грубую начальную форму пера. Эти перьеподобные чешуйки лежали друг на друге и образовали задерживающий тепло покров более действенные, нежели все покровы присмыкающихся, существовавших до того времени. Таким образом, сделалось возможным заселение более холодных областей, которые иначе остались бы необитаемыми. Может быть, одновременно с этими переменами у животных возникла большая заботливость о своих яйцах. Большинство пресмыкающихся, по-видимому, совершенно не заботились о своих яйцах, которые согреваются солнечным теплом. Но некоторые разновидности этой новой отрасли жизни начали приобретать привычку охранять свои яйца и согревать их теплотой своего тела. Наряду с этими приспособлениями к холоду Происходили другие внутренние изменения, которые делали эти существа, первобытных птиц, теплокровными и независимыми от согревания солнечными лучами. Первые птицы были, по всей вероятности, морскими, питающимися рыбой. и Их передние члены были не крыльями, а плавниками, довольно похожими на те, которые мы и теперь видим у пингвина. Киви, новозеландская птица, принадлежащая к первобытному типу, обладает перьями весьма упрощенной конструкции и не только не обладает способностью летать, но, по-видимому, и не происходит от летавших предков. В истории развития птиц мы видим появление перьев до появления крыльев. Но раз перья появились, то способность с легкостью распускать перья неизбежно должна была привести к созданию крыла. Нам известна одна окаменелость птицы, у которой зубы, найденные в челюсти, и длинный хвост указывают на ее принадлежность к типу присмыкающихся, но у которой было и настоящее птичье крыло, и которое во всяком случае, была бы способна летать и оспаривать свое право на существование среди птеродактилей мезозойского периода. Если бы человек имел возможность вернуться в типичную мезозойскую страну, он бродил бы там долгие дни, не видя и не слыша ничего, напоминающего птицу, хотя и видел бы большое количество птеродактилей и насекомых. И еще одного он не увидел бы там, а именно не увидел бы и следом млекопитающих. Вероятно, первые млекопитающие существовали за миллионы лет до появления того, что можно было бы назвать птицей. но они были слишком малы и незаметны, чтобы привлечь к себе внимание. Первые млекопитающие, как и первые птицы, были теми существами, которые оказались вынуждены борьбой за существование и преследованием перейти к более суровым условиям жизни и приспособиться к холоду. У них также чешуя стала перистой и развилась покров, задерживающий тепло. И они также подвергались изменениям, таким же по существу, хотя и иным в подробностях, чтобы стать теплокровными и независимыми от солнечных лучей. Вместо перьев у них развились волосы, и вместо того, чтобы охранять и согревать яйца, они держали их в теплоте и безопасности своего собственного тела почти до полного развития. Большинство из них стало производить на свет живых детенышей. Даже после их рождения они стремились охранять и питать их. В настоящее время большинство, хотя и не все млекопитающие, обладают сосками, с помощью которых они вскармливают детенышей. Существует еще две разновидности млекопитающих, которые несут яйца и не имеют сосков, хотя и вскармливают детенышей питательными выделениями своей кожи. Это так называемые платья-паз с утинообразным клювом, а также ехидна. Ехидна тоже несет яйца с кожистой оболочкой, сохраняя их в особой сумке под животом и, таким образом, вынашивает их в тепле и безопасности до минуты вылупления. Если случайный посетитель страны мезозойского периода мог бы провести целые дни недели в тщетных поисках птицы, то не более успешны были бы и его поиски следов млекопитающих, если бы он не знал точно, куда направиться и где искать их. И птицы, и млекопитающие показались бы ему странными, незначительными и второстепенными существами в мезозойский период. Предполагают, что век пресмыкающихся продолжался 80 миллионов лет. Если бы какой-нибудь человекоподобный ум следил за миром в продолжении этого необъятного промежутка времени, какими надежными и вечными должны были бы показаться ему и солнечный свет, и изобилие всего окружающего каким обеспеченным благоденствие динозавров и множество летающих ящериц. Но вот таинственный ритм и накопляющаяся энергия Вселенной обратились против этой квази-вечности. Изобилующий источник жизни начал истощаться. Шли века за веками, проходили мириады за мириадами лет и задержками и возвращениями вспять. Наступил поворот в сторону ухудшения условий существования. Наступили колоссальные перемены в уровне земных плоскостей, передел морей и возвышенностей. В летописи скал мы находим факт, очень показательный для постепенного и постоянного изменения условий, а именно сильнейшие изменения живых форм и появления новых странных пород. Под все сгущающейся грозой вымирания более старые роды и виды развивают до крайних пределов свою способность приспособления к условиям. Аммониты, например, во время последнего фазиса мезозойского периода представляют картину самых разнообразных и фантастических форм. В установившихся условиях новые породы не находят себе поддержки. Они не развиваются, они подавляются. Наиболее приспособленные заняли уже все места. При перемене условий все более страдает обыкновенный установившийся тип, тогда как новые формы выживают и укрепляются. В летописи скал наступает перерыв, который длится несколько миллионов лет. Даже самые общие черты истории развития жизни скрыты от нас туманом неизвестности. Когда этот туман вновь рассеивается, то век пресмыкающихся уже закончен. Динозавры, и ихтиозавры, птеродактили, бесконечные виды и роды аммонитов совершенно исчезли. Все бесчисленные разновидности их погибли, не оставив потомства. Холод убил их. Все разнообразие их оказалось под конец недостаточным. Им не удалось найти для себя условий, при которых они могли бы выжить. Мир должен был пройти через полосу таких крайностей, которые превысили их выносливость, и произошло медленное и полное истребление мезозойской жизни. Нам представляется новая картина. Мы видим новую закаленную флору и фауну, завладевшую землей. Новая эпоха жизни начинается среди мрачной и оскудевшей картины. Цикады и тропические хвои уступают место деревьям, меняющим листву, для того, чтобы избегнуть гибели от зимних снегов. Появляются цветочные растения и кусты, а на место изобилия пресмыкающихся все увеличивающееся разнообразие птиц и млекопитающих вступает в свои права.